Старые годы. Рассказ. Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге. Место тут привольное. Это гнездо угасшего рода князей Заборовских. Теперь оно принадлежит разбогатевшему откупщику Кирдяпину. Родитель же его некогда был подносчиком в Разгуляе. А разгуляй – любимейший народом кабак в селе Заборье. Стоит он между пристанью и базаром. Место веселое, бойкое. Местность в заборье живописна. Крутой высокий берег Волги тут перемежается, образуя обширную, покатую к реке лощину. В ней построено заборье. Там до десятка золотоглавых церквей, 40 либо 50 двухэтажных каменных домов, больше тысячи деревянных, городской постройки. Обширный гостиный двор, несколько фабрик и заводов. Всюду кипучая деятельность. По Волжскому берегу тянется длинный ряд амбаров для складки хлеба и других товаров. У пристани стоит не одна сотня барок, расшив, ладей, паусков и других разной величины парусных судов. По отдалю особой пристани, устроенной в Кривоборском затоне, дымятся пароходы. В стороне мель. На ней обсохшая коноводка. И справа и слева тесно застроенного и шумно оживленного заборья великанами высятся крутые горы из Красного Мергеля. На одной красуются величественные храмы XVII века, украшенные снаружи стенописью, увенчанные золотыми шатрами и куполами. Вместе с громадными двухэтажными зданиями они обнесены зубчатыми белокаменными стенами, высокими башнями и бойницами. Ни казанские татары, ни лесовчики, ни сообщники Разина не могли взять тех твердынь, хоть не раз пытались овладеть Заборским монастырем, зная о сокровищах в нем сохранявшихся. Теперь не то. Теперь здесь тихое и безмятежное пристанище немногих иноков, просторно разместившихся по уголкам громадных келей где в старые годы тесно было жить многочисленной братья и толпам слуг и служебников Заборской обители. По другую сторону Заборья высятся на горе палаты князей Заборовских. Величественный дворец, строенный в прошлом столетии по плану Растрелли, окруженный полуразвалившимися флигелями и службами, господствуя над Волгой и Заборьем угрюмо смотрит на новую развившуюся под его ногами деятельность. Запустелый, обветшалый, точно переглядывается он с древними зданиями монастырскими. Ведут между собой каменные старцы беззвучную беседу о суете мирской, что внизу гулом тысячи голосов и звуков дает знать о себе, о приволье места и о довольстве народа. Ведут угрюмые старцы беседу, а сами будто сокрушаются, что минули старые годы когда наверху было людно и шумно, а внизу говорить громко не смели. Исправник предложил мне показать Заборский дворец, но не скоро добился ключей. Трое дворовых, приставленных для охранения гнезда угасших князей Заборовских, рассчитав, что злонамеренные люди не украдут уверенного им здания, отправились на пристань шить кули чтобы, заработав по пятиалтынному на брата, провести веселый вечерок в разгуляе. Пока Соцкий их отыскивал, мы пошли в сад. Сад огромный, версты на полторы тянется он по венцу горы, а по утесам спускается до самой Волги. Прямые аллеи, обсаженные вековыми липами, не пропускающими света Божьего, походили на какие-то подземные переходы. Местами, где стволы деревьев и молодых побегов срослись, В сплошную, почти массу, чуть не ощупью надо было пробираться по сырым грудам обвалившейся суши и листьев, которые лет восемьдесят не убирали в запущенном саду. Кое-где уцелели каменные постаменты. На них в старые годы стояли статуи. Известный богач прошедшего века, князь Алексей Юрьевич, скупил много статуй за границей и поставил их в своем заборье. Куда после девались они, бог знает. Вот на одном постаменте уцелели буквы «Юпитер», «Всемогущий». На другом ясна надпись «Венера и Адонис». Повернув из главной аллеи в сторону, очутились мы перед глубоким оврагом, что, простираясь до самого Волжского берега, разделяет сад на две части. Смелой аркой перекинут был через тот овраг каменный мост. На дне шумел родник, скрывавшийся в сочной густой зелени. За мостом каменный павильон. Это оленей парк, заборья старых годов. Давно свалились его двери, давно вышиблены из окон его рамы. Ветер, да зимние вьюги свободно гуляют по комнатам, где чего-то не бывало в старые годы. В одной комнате уцелели фрески. И какие фрески. Недюжинный маляр их работал. Вот Венера в объятиях Марса». Хорошо сохранились свежие, роскошные перси и руки богини красоты. Досадная улыбка безобразного вулкана до сих пор мерещится мне, только что вспомню павильон Заборский. На другой стене ногая леда страстно прижимает лебедя. На третьей свеженькая нимфа лениво отталкивает обхватившего ее сатира. А на четвертой сладострастно раскинулась юная вакханка и ее... Налитые негой груди, чуть прикрытые плющом, и белее снега зубы, и пурпуровые губы манят поцелуй. Плафон осыпался, но по сохранившимся остаткам заметно, что он изображал торжество приапа. Сколько белобрысых акулик и чернявых матрешек перебывало здесь в качестве живых нимф и вакханок. Вон там был другой такой же павильон сказал исправник, указывая на груду кирпичных осколков, выглядывавших из лопушника, полыни и чернобыли. «Развалился?» «Нарочно сломали. Зачем?» «Да видите ли, что здесь болтают. Князь Данила Борисович годов тридцать тому назад приезжал в заборье и в том павильоне находку, слышь, какую-то нашел, да после того и приказал его сломать. Что же он нашел?» «Да болтает народ...» Но может, и вздор, все-таки намолвка идет, будто в том павильоне одна комната истории была заложена, да так, что и признать ее было невозможно. А князь Данил Борисович тайно ото всех своими руками вскрыл ее». «Ну, ведь это одна намолвка, Андрей Петрович, а правда ли, нет ли, Господь ведает. Клад, что ли, какой-то там нашли, только на стене, слышь, гвоздем было что-то нацарапано». Как только князь Данила Борисович прочитал, тотчас стену своими руками топором зарубил, а потом и весь павильон сломать приказал. Что ж такое там было? Чего здесь? В старые годы не бывало. Да вы изволили, конечно, читать удольфские таинства госпожи Радклифф. Читала, что? У нас по уезду старики-помещики говорят, будто госпожа Ратклиф те таинства с заборья списывала. Правду ли пустякиль, говорят, доложить не могу, а болтают. «Скажите, пожалуйста, не осталось ли стариков, что жили в заборе при князе Алексее Юриче? «Где же, помилуйте, ведь князь от Алексея Юрича лет сто тому, как помер. За пятнадцать лет до Пугачевщины скончался, считайте, сколько тому времени?» Сын его, князь Борис Алексеевич, и внук, князь Данила Борисович, подолгу здесь не живали, а княжна Наталья Даниловна и вовсе здесь не бывала. После нее имение за долги продано, теперь стало Кирдяпинская. Старина и забылась. А долго-таки кое-что поддерживалось. Вот и я еще помню псарню здесь, музыкантов, арапа старого до да карлика. Древний на древний был. Мало-помалу переводили все» а как водчина к кирдяпинам перешла, все порешилось. Сами изволите знать, уж как оно не наесть, а все чужое. От того и не жаль. Был здесь старик Прокофич, чуть-чуть его помню. Да вот уж лет сорок, как и он помер. Вот он так уж всю подноготную проздешние старые годы знал. Дожил до ста лет. А в молодые годы при князе Алексее Юрьевича стременных бывал. Мне про того Прокофича Валягин Сергей Андреевич много рассказывал, управляющим здесь был. Посажен был наводчину Сергей Андреевич князем Данилой Борисовичем, умер при княжне. Славный был человек, хороший, умный такой. Он даже записывал все, что не рассказывал ему Прокофич. Видал и я у покойника такую тетрадку. Куда же она девалась? У наследников должно быть. Коли на подвертку свеч, до да на пироги не извели. После Сергея Андреевича две дочери девушки остались, и у них должна быть. А где его дочери? А как Сергей Андреевич помер, уехали они к тетке. Не то в Херсонскую, не то в Костромскую губернию, хорошенько сказать, не могу. Слышно было, что замуж повышли, а за кого тоже доложить не могу. Между тем, Соцкий привел одного из хранителей Заборовского дворца. Исправник приличным образом поругал его, посулил березовые лапши с ременным маслом и приказал отпереть дом. Сыростью и затхлую гнилью пахнуло, когда отворили двери чертогов князей Заборовских. На каждом шагу из-под ног густая пыль поднималась, а ворвавшийся в растворенные двери поток свежего воздуха колыхал отставшие от стен лохмотьями висевшие дорогие редкостные когда-то шпалеры. Ни грустью, ни печалью веяло со стен запустелого жилища былой роскоши и чудовищного своенравия. Будто с насмешкой и сожалением смотрели эти напудренные пастухи и пастушки, что виднелись на обветшалых дырявых гобеленах. А в портретной галерее потемневшие лики людей старых годов спесиво и презрительно глядели из потускневших резных рам. «Зачем вы зашли сюда, незваные гости?» — будто спрашивали они. «Чего не видали? Вон ступайте, жалкие люди, мы вас не знаем, да и вам никогда не изведать нашей раздольной веселой жизни, нашего буйного разгула, барских затей и ничем неудержимых порывов». «Вот князь Алексей Юрьевич», — сказал исправник. «Высокий тучный князь стоял перед нами». Открытое лицо с римским носом и выдавшуюся вперед нижней губой выражало спесь непомерную и крутую волю, никогда и ни в чем не знавшую противоречия. Князь улыбался, но улыбка лукава была и коварна. Вот-вот сейчас нахмурится это высокое чело и хитрые, слегка прищуренные черные глаза заблестят неукротимым гневом. Рядом стоял портрет статной высокой женщины в желтом атласном помпадуре с черными кружевами. Лицо было прекрасно, в глазах много ума, но тихая затаенная грусть виднелась в них. Немного радостей должно быть, видела она на веку своем. Это княгиня Марфа Петровна, сказал исправник, супруга князя Алексея Юрьевича. Один портрет особенно поразил меня. В голубой робе на фижмах с тонкой и кокетливо перегнутой талией стояла, вероятно, молодая женщина. Прекрасная ее рука, плотно обтянутая длинной перчаткой, играла розою. Но лицо... Все лицо было густо замазано черной краской. «Это что значит?» спросил я у исправника. «А Господь их знает. Должно быть, не похоже было». Однако ж... «Что у вас про это толкуют договорить да говорить-то много, говорят. Сказывают, что это первая супруга князя Бориса Алексеевича. В замужестве, слышь, недолго находилась, а взята была откуда-то издалека. Только что молодые успели, слышь, сюда, к отцу приехать, князь Борис Алексеевич на войну ушел». Супруга его стасковалась, в полк к нему поехала, да на дороге и померла. А скоро после того и сам князь Алексей Юрьевич помер. Говорят, будто по смерти молодой княгини очень он тосковал. Пошел, слышь, раз в портретную один, да и упал без памяти перед этим портретом. А как в чувство пришел, велел замазать лицо. А как замазали, на другой же день Богу душу отдал. А другие говорят, что хлебнул чего-то. С мышьячком должно быть, потому что перед смертью он ведь под суд попал. В кабинете на стене висело писанное на пергаменте родословное. Похвально поступили господа Кирдяпины, оставив чужды им пергамент в запустелом жилище князей Заборовских, будто живой повествователь о бугавшем роде, он здесь на своем месте. Вот у корня родословного древа красуются имена Гедемина Литовского, Монтевида Керновского, Любарта Волынского, вот князь Минигай Зимовитович. Приехал он в Москву на службу к великому князю Василию Дмитриевичу, крещен самим митрополитом Фотием, и прозван князем Заборовским, и пошел от него ряд бояр, воевод и думных людей. Водили заборовские московские полки на крымцев и других супостатов, бывали заборовские в ответе у цесаря римского, у короля свейского, у польских панов рады и у голландских статов. Сиживали заборовские и в приказах московских. Были заборовские в городских воеводах, но только в городах первой статьи, в Великом Новгороде, в Казани или в Смоленске. А вот сын Кольничева князь Юрий Княж Никитич Заборовский, уже бритый, сидит оберштеркриг с комиссаром в крикскомиссариатской конторе военной коллегии. Скончался в Петербург-городке после попойки с голландскими матросами и знатными персонами из российского шлихетства. Единственный его сын, князь Алексей Юрьевич, большой службы не сослужил, а в случае бывал. При Петре Великом ходу ему не было, потому что в дело не годился. Зато ловкий князь после сумел наверстать и взять свое. Вовремя подбился к Меншикову, вовремя вошел в дружбу с молодым Долгоруковым, вовремя съездил в Метаву на поклонение Берону, вовремя перекинулся к Миниху, вовремя сблизился с Листоком». И когда правительственные перемены сопровождались казнями и ссылками, благополучие князя Алексея Юрьевича оставалось неизменным. Чины и деревни летели к нему при каждой перемене. Нельзя сказать, чтобы он был человек умный. Образование получил плохое, а от природы был коварен, тщеславен, к тому же был великий мастер лгать и хвастать непомерно. При Петре Великом приходилось ему сдерживать свой неукротимый нрав. В то время он мог давать полную волю одной только страсти – бражниченью. Много тогда было важных людей, сбривших бороды, надевших немецкие кафтаны, но остававшихся верными той стороне русской народности, про которую еще равноапостольный Владимир сказал «Руси есть веселье пити». Но напиваясь под защитой вельможных бражников, князь Алексей Юрьевич вел себя так увертливо, что ни разу не отведал родительского наставления от Петровской дубинки. Не понимая и не сознавая важности дела сближения русского общества с Европой, Заборовский полюбил, однако, общество иностранцев. В особенности близок был с венским резидентом Гогенцоллерном, с галштинским бароном Стампкиным, с прусскими баронами Мардефельдами, а они, как гласит история, были горькие пьяницы. Никогда князь Алексей Юрьевич не был так доволен судьбой, как в короткое царствование Петра II. Хоть в то время был ему уж под сорок, но вошел он в тесную дружбу с здоровитым, обаятельным, но беспутным юношей, князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым, и был с ним все три года его могущества неразлучен. Князь Заборовский под защитой всесильного кутил и дал полную волю своему разгулу. Под прикрытием драгун ровно сумасшедший скакал он с князем Иваном по московским улицам, буйствовал днем, а по ночам нагло врывался в мирное семейство честных людей. Но когда Долгоруков девятилетней ссылкой и смертью на колесе платил за грехи молодости, Ловкий князь Алексей Юрьевич, ругая, на чем свет стоит павшего собутыльника, с прекрасным аппетитом изволил кушать за роскошными обедами герцога Эрнста Иоанна Курлянского. Будучи знатоком в лошадях и проводя ночи в попойках с братом герцога Карлом, был он в ходу при Бероне, достиг генеральского ранга и получил кавалерию Александра Невского. Но в 1743 году счастье повернуло к нему спину. Сказано было князю Алексею Юрьевичу ехать в свои деревни. Такую немилость современники объясняли близкими отношениями его к царице всех балов и ассамблей графине Ягужинской и дружбой с первой красавицей Петербурга Натальей Федоровной Лопухиной. Под шумок поговаривали, будто Ягужинская в числе немногих принимала князя Заборовского во время своего таинственного затворничества, будто фавориту Натальи Федоровны графу Рейнгальду Левенвольду. Князь Алексей Юрьевич проигрывал в фаро огромные суммы, будто близок он был с венским резидентом маркизом Боттой, будто раз на охоте арапником отдул самого Разумовского. Правда ли, нет ли, кто теперь? Разберет. Когда ветреных красавец, приятельниц князя Заборовского, постигла плачевная участь, сам он, хоть не совсем чист, вышел из дела, но так сумел обделать делишки, что ему только велено было отправиться в свои вотчины для приведения в порядок расстроенных дел. Таким образом, жив, здрав, невредим, приехал князь Алексей Юрьевич в свое заборье. Здесь он начал строить великолепный дворец. «разводить сады и вести жизнь самую буйную, самую неукротимую». В деревенской глуши, в забытом уголке, никем и ничем не удерживаемый он предался той жизни, что так по сердцу пришлась ему в дни могущества князя Ивана. Не только в заборье по всей губернии все ему кланялось, все перед ним раболепствовало». А он с каждым днем все больше и больше предавался неудержимым порывам необузданного нрава и глубоко испорченного сердца. Вскоре для князя не стало иной законности, кроме собственных прихотей и самоуправства. При таком состоянии человека до преступления один шаг, и князь Алексей Юрьевич совершал преступления, но совершая их, немало не помышлял, что грешит перед Богом и перед людьми. О последних-то, впрочем, он не заботился, и щедро отделяя вкладами монастыри, строя по церквам иконостасы и платя за молебны пригоршнями серебра, твердо уповал на Божье милосердие. И до того дошел князь Заборовский, что рассказы про его житье-бытье в наше время кажутся страшной сказкой. Женат был Алексей Юрьевич на княжне Марфе Петровне, последней вроде князей Тростенских. Своим приданным увеличила она и без того огромное богатство князей Заборовских. Единственный сын их, князь Борис Алексеевич, крестник императрицы Анны Иоанновны, вахмистр гвардии в Колыбели, двадцати лет уехал из Заборья в Петербург искать счастье. Находясь с полком в каком-то захолустье России, влюбился он в дочь небогатого дворянина коростина Женился на ней без родительского благословения и за неимением наличных денег приехал через год после свадьбы в Заборье кинуться вместе с женой к стопам оскорбленного родителя. Ждали страшной грозы, дело кончилось благополучно. Молодая княгиня была так прекрасна, так была образована, так умна, что с первого свидания умела растопить каменное сердце сурового свекра. Вскоре началась семилетняя война. Молодой князь Заборовский поспешил под знамена Апраксина, оставив в заборье молодую жену. Стосковавшись по мужу, поехала она к нему в новопокоренный Мемель, но умерла по дороге. После войны вдовый князь Борис Алексеевич поселился в Петербурге, женился в другой раз и, прожив до 1803 года по-барски, скончался от несварения в желудке после плотного ужина в одной масонской ложе. Целую жизнь, будто по заказу, старался он расстроить свое достояние, но дедовские богатства были так велики, что он не смог промотать и половины их оставив все-таки три тысячи душ единственному своему сыну и наследнику князю Даниле Борисовичу. Этот последний князь в древнем роде князей Заборовских как ни старался поправить грехи родительские, но не мог восстановить дедовского состояния. Впрочем, и сам он протирал такие глаза отцовским денежкам исправно. С воронцовским корпусом во Франции был. Денег, значит, извел немало». В мистицизм по тогдашнему обычаю пустился. В масонских ложах, да в хлыстовском корабле и малую талику деньжонок, ухлопал. Делал большие пожертвования на российское библейское общество. Душ 800 спустил понемножку. Дочь его, княжна Наталья Даниловна, как только скончался родитель, ее отправилась на теплые воды, потом в Италию, И 25 лет так весело изволило проживать под небом Тасса и Петрарки с католическими монахами да с оперными певцами, что когда привезли из Рима в заборье засмоленный ящик с останками княжны, в водчинной кассе было 12 рублей с полтиной, а долгов на миллионы. Близких родственников у княжны не было». Из дальних не оказалось ни в одном столь нежных родственных чувств к покойнице, чтобы воспользоваться заборьем, да, кстати, уж принять на себя и должишки итальянские. Кончилось тем, что заборье пошло под молоток. Сын подносчика в стал владельцем гнезда знаменитого рода князей Заборовских. а кредиторы княжны получили по тридцати пяти копеек за рубль. «О, гедемины имени Гайлы!» Как-то встретили вы последнюю благородную отрасль вашего благоцветущего корня, княжну Наталью Даниловну. Князь Алексей Юрьевич, вы-то, батюшка ваше сиятельство, как изволили встретить свою правнучку? Ну, он-то разве пожалел только, что встретился с нею не в здешнем свете? Здесь-то бы он расправился». Лет через пять после того, как был я в Заборье, в одном степном городке на Верховьях Дона по случаю досталась мне связка бумаг, принадлежавших какому-то господину Благообразову. Они состояли большую частью из черновых просьб, сочинением которых, как видно, занимался господин Благообразов. Но представьте, каково было мое удивление, когда, разбирая Кипу, в заглавии одной тетради я прочел «Старые годы». Писано, по словам столетнего старца Анисима Прокофьева, с надлежащими объяснениями коллежским секретарем Сергеем Андреевым, сыном Валягином 17 мая 1822 года в селе Заборье. «Записки Валягина?» «Это должно быть тесте», – заметил случившийся на ту пору у меня один сторожил того городка. Благообразов от на дочери Валягина был женат». Вот записки Валягина.